Будучи уроженцем Пента, измерение не блещущего ни магии, ни технологии, я счел эту запись весьма впечатляющей. Кальвин же нашел ее очень забавной, несмотря на убедительные доказательства. «Мне это нравится!» — усмехнулся он. «Эй, погоди, вот увижу этого хвостуна!» Почему-то я счел его замечания слегка обидными. «Скажи-ка, Кальвин», — обратился я к нему, — «а что говорит твоя книжка о Джинджере?» «Какая книга?» Я оторвал глаза от пешеходного движения и взглянул на него. Он невинно тряхивал руки. Книги нигде не было видно. Я только открыл рот, готовый пригласить его высказаться об этом маленьком фокусе с исчезновением. когда что-то врезалось в меня и отшвырнуло к стене с такой силой, что искры посыпались из глаз. «Куды прешь, каратышка Последняя фраза исходила от маленького кругленького индивида, с которыми я столкнулся. Он остановился прямо передо мной и стоял, стиснув кулаки, слегка нагнувшись вперед, словно удерживаемый, невидимыми спутниками. Толстый или нет, но выглядел он достаточно крепким, чтобы проходить сквозь стены. «Извините, я сожалею», — промямлил я, слегка тряся головой, стараясь избавиться от плавающих у меня перед глазами пятен. «Ну, в следующий раз гляди», — пробурчал он. Толстяк сначала не хотел прерывать нашу стычку, но затем Крубов повернулся и замаршировал по тротуару. — Мне следовало позволять этому толстому зазнайке брать тебя на понт, — посоветовал Калвин. — Будь на высоте. — А почему ты думаешь, что он брал на понт? — поинтересовался я. — Продолжишь путь, стараясь обогнуть теснившихся на дороге извергов. кроме того, он достаточно здоровенный, чтобы расставить меня как клопа. Однако он поднял неплохой вопрос, продолжал Джин, так словно я ничего не говорил. Куда именно ты прешь? Ну, вперёд, по улице. Я имею в виду, к какой цели? По-моему, ты сказал, что телефонный справочник ничем не помог. Несмотря на миллионы жителей в найденном нами Изовском телефонном справочнике оказалось менее дюжины страниц. Очевидно, число невнесенных номеров было в этом измерении очень велико. Еще одно доказательство общительного характера здешних граждан. Пока я листал справочник, мне пришло в голову, что ас так долго пребывал со мной в иных измерениях, что едва ли был занесен справочник, даже если тот содержал полный список. «Повторяю, мы идем вперед по улице», — повторил я. «Кроме того, я не знаю, куда мы идем. Ты это хотел услышать?» «Тогда зачем мы двигаемся?» — отставал Джин. «Разве не лучше будет подождать?» «Пока определим план действий, прежде чем начнем передвигаться!» Я обогнул медленно идущую пару. «Когда я иду, мне лучше думаться. Более того, я не хочу привлекать к нам ненужного внимания». Подозрительно таясь в переулках, пока составляю план. «Эй, вы! Задержитесь на минутку!» Эти последние слова грянули так громко, что на мгновение победили уличный шум. Оглянувшись, я увидел идущего ко мне целеустремленным шагом изверга в мундире, похожего на гигантского бульдога с чешуей. — Что это? — спросил я сам себя. «Э, — По-моему, это то, что ты назвал ненужным вниманием. известным также в некоторых измерениях под названием легавый вижу просто не могу понять что ему от меня надо что вы сказали потребовал ответ легавый останавливались перед до мной я ничего ответил я едва успев вспомнить что он не был в состоянии видеть и слышать кальвина что случилось сержант «Возможно, вы посмотрим, как вас зовут?» «Не говори ему!» — прошептал мне на ухо Кальвин. «Почему вырвалось у меня, прежде чем я сумел подумать?» «Потому что в мои задачи входит следить за подозрительными личностями», — пробурчал легавый, сочтя мой адрес, адресованный ему. «За мной?» а чего я сделал такого подозрительного я следую за вами уже пару кварталов и видел как вы все время обходили пешеходов я даже видел как вы перед кем то извинилась и и слушайте вопросы здесь буду задавать я итак как вас зовут пошли его подальше посоветовал кальвин «У него нет ордера или чего-нибудь в этом роде!» «Скиф, сэр!» — ответил я, отчаянно пытаясь игнорировать Джина. «Толго мне не хватало сейчас нажить неприятностей с местными властями. Ну и, к сожалению, если веду себя странно, но я не здешний и немного дезориентирован». В последнюю минуту я решил сохранить в тане свое иноизмерное происхождение. Мои чары личины, кажется, одурачили полицейского, я не видел никакого смысла просвещать его, если меня прямо не спросят об этом. «Ты слишком вежлив!» — настойчиво прошептал Джин. И «Именно это и вызвало у него подозрение. Помнишь?» «Не здешний, да?» — прорычал Олеговый. «Так скажите мне, мистер, не умею ходить, как нормальные люди, скиф. Откуда вы конкретно?» «Вот и сохранение в тайне моего происхождения. Ну, родился я на Пенте, но в последнее время жил на базаре, на Деве, где у меня а, -а, -а из другого измерения». Можно было догадаться. Полагаю, раз вы прибыли с Девы, то попытайтесь убедить меня, будто находитесь здесь по делу. Ну, в некотором роде я ищу здесь своего делового партнера. Еще одного из другого измерения. А -а -а. Еще немного, и нам придется окуривать весь наш мир. Речь легалого начала действовать мне на нервы. Но я счел благоразумным обоздать свой гнев, несмотря на предупреждение Кальвина. Он здешний, то есть изверг. И изверг. Теперь я услышал все. Парень из другого измерения утверждает, будто его деловой партнер изверг. Это послужило последней каплей. Совершенно верно, ревкнул я. И что еще важнее, он, между прочим, мой лучший друг. Мы поругались, и я попытаюсь найти его и убедить вернуться на фирму. А вам-то, собственно, что до этого?» Легавый немного отступил, а потом нахмурец посмотрел на меня. «Думаю, вы говорите правду. Даже иной измеренец мог бы придумать ложь получше». «Просто будь осмотрительный, парень. Мы здесь наизвари не очень любим посторонних». Он бросил на меня последний тяжелый взгляд, а затем ушел своей дорогой, время от времени оглядываясь на меня. Еще раз горяченный перепалкой, я ответил ему таким же горящим взглядом. «Вот так-то лучше». Тихо рассмеялся Кальвин, напоминая мне о своем присутствии. Пентюх, да? Это кое-что объясняет. Чего, к примеру? Как я сказал, меня все еще не покидало легкое раздражение. А почему мы бродим без всякого плана? Ты не привык к метрополисам таких размеров, не так ли? При всей моей разозленности с этим я спорить не мог. «Ну, если ты не возражаешь, можно мне предложить небольшой совет, без всяких просьб с твоей стороны?» Я неопределенно пожал плечами. Ну, «Для меня очевидно, что твой поиск может занять определенное время. Неплохо подыскать отель и использовать его как военную базу. Если бы этот легавый спросил, где ты остановился на Извре, то положение стало бы подозрительным и могло осложниться. Да, это имело смысл, а также заставило меня осознать, до какой степени я был чужеземцем в чужой стране. В прошлом, во время моих приключений, я спал либо под звездами, либо в жилищах, обеспеченных стараниями друзей и деловых помощников. Поэтому у меня было мало опыта по части отелей. Точнее, никакого. Спасибо, Кальвин, поблагодарил я, восстанавливая самообладание. Как же ты порекомендуешь найти отель? Ну, можно окликнуть такси и спросить у водителя. Восхитительно! Джин снова стал самим собой. Очень полезным. И я начинал чувствовать, что некоторым вещам не суждено измениться.